Глава 6. Москва, СССР. Год 2023. Больница. До начала побочных эффектов 2 часа 12 минут. Да ничего не происходит, сержант, сказал я, и, затянувшись, отправил сигарету в кусты щелчком пальцев. Мент посмотрел на Алину, та стояла, опустив взгляд. Девушка, вам нужна помощь? спросил он. Нет, мотнула головой. Расслабься, сержант свои. Я достал из внутреннего кармана Ксиву МВД и развернул ее перед глазами мента. Тот бегло прочел содержимое. Извиняюсь, виноват, не мог знать, что вы из милиции, проговорил. Не в претензии, сказал я и убрал Ксиву обратно в карман. В Следующий миг на асфальт плюхнулся один из пакетов. Воцарилось молчание. Да что ж такое? Алина криворукая какая-то. Оля спохватилась и подняла пакет. А это что? буркнул сержант. То, что ты не должен был видеть, вздохнул я. Понимаешь, сержант, тут такое дело. И, взяв его за локоть, отвёл в сторону на приватный разговор. Сослуживец огнестрел получил. Неосторожное обращение с оружием. Не хотим это особо афишировать. Сам понимаешь, за такое со могут попереть. Понимаешь? Понимаю. Девочка сама вытащила пулю, кивнул на Алину. Теперь ему капельницы нужны. Сержант сдвинул фуражку на затылок и почесал лоб. Так, так, так. Мозгует что-то. Неужели правильный попался? Если что, придётся его вырубать. Но ведь не положено выносить препараты третьим лицам. Это должностное преступление, сказал он. «Знаю, что не положено, но это уже наши проблемы». Мы перед больничкой в долгу не останемся, порешаем вопрос. Взятка? Да какая взятка? Это взаимовыручка. Сегодня они нам помогли, завтра мы им поможем. Мы что, не советские люди, что ли? Его напарник свистнул и махнул рукой поторопиться. Ладно, не мое это дело, сами разбирайтесь, сказал сержант и перетянув поудобнее автомат, пошел к машине. Когда он ушел, Алина проговорила: Это Не я, я никого не вызывала». «Верю», — ответил. Я принесла что нужно. Приоткрыла халат. Алина прижимала к себе три пакета, свернутые в колесо трубки, иглы в бумажной упаковке. Я осмотрелся по сторонам, а потом произнес. "Снимай халат". Алина так и сделала, и я обернул им пакеты, трубки и иглы рассовал по карманам. Было бы плохой идеей нести их у всех на виду. Всё. Теперь можешь идти, сказал ей. И помни, теперь ты с нами повязана. Мент видел, как ты выносила нам пакеты. Алина закивала, потом проговорила: А мой телефон? А твой телефон будет у нас, как гарантия, что ты вдруг не станешь сильно разговорчивой. На этом мы покинули территорию больницы, купили в магазине пакет и сложили туда нашу добычу. Халат выбросили в урну. Добрались до квартиры без приключений. И разложили на кухонном столе наши трофеи, если их можно так назвать: четыре пакета, две трубки, пять пакетиков с иглами. Ложись на диван, сказал Ольге. Перенёс в спальню трофеи, из прихожей притащил вешалку, поставил около дивана, повесил пакет на крючок. Пока вставлял трубку в пакет, Оля легла и закатала рукав. Начал я довольно бодро, но дело встало в самом финале. Не мог набраться смелости вставить иглу в вену. Никогда раньше не имел дела с внутривенными инъекциями. Думал, что будет проще простого ввести иглу. Сделав еще одну неудачную попытку, я вздохнул и проговорил: «Черт, я не могу". "Ставила когда-нибудь капельницы?" "Нет, а ты?" "Я нет, но уколы ведь делала. С чего ты так решил?" "Ясно". Отпустил иглу и переместился в кресло. Трубка осталась качаться в воздухе. Ольга пристала на локоть и посмотрела на меня. Раз ты предложил план, думала, умеешь ставить капельницы. Не умею я, думал это просто. Для выполнения задачи есть возможность перехвата управления вашей нервной и мышечной системой, проговорила Эйя. Что ты имеешь в виду? Смогу выполнить задачу, взяв под свой контроль организм. Что? Взяв под контроль мой организм? Раньше ты не говорила, что у тебя есть такие возможности. Управление организмом индивида заложено в мой функционал по умолчанию. А для чего тебе это нужно? При наступлении критической ситуации для сохранения жизни индивида. Зашибись. Как-то неуютно стало, представив себе, что Эйя может контролировать меня. Приказываю отключить эту функцию. Задача не может быть выполнена. По всем вопросам просьба обратиться к разработчику. Мне все меньше и меньше начинает нравиться нахождение ЭИ в моей голове. Надо с этим что-то делать. Может, я попробую, сказала Оля. Не знаю, может. Возможно, у меня получится. Поскольку выбора особого не было, я снял пиджак, закатал рукав, занял место на диване, и Ольга принялась искать вену. Нашла, взяла иглу, поднесла к руке, приблизила к вене и я наблюдал краем глаза. Оля сделала всё так уверенно, что я подумал, она справится. Но когда кончик иглы почти коснулся моей руки, девушка впала в ступор. Спустя несколько секунд выдохнула и произнесла: "Я не могу". Ну вот и приехали. Она села на пол, подпёрла голову рукой, опустив локоть на диван. Опустила иглу и трубку поднявшись, усмехнулся. Два взрослых человека боятся проколоть друг другу вены. Смешно. Ага, обхохочешься», — хмыкнула. Опустив рукав, сел в кресло и выудив из пиджака сигареты, закурил. "Дай мне тоже", попросила Оля. "Сказано сделано". Она взяла с подоконника цветок в горшке и, вернувшись на свое место, затянулась. Что будем делать? спросила, протянув мне горшок, и я стряхнул в него пепел. Посмотрел на таймер, до побочек осталось полтора часа. Придется еще раз навестить нашего дока. Других вариантов выхода из ситуации не вижу. Но мы же не можем постоянно обращаться к ней. Она же не наша. Она рано или поздно нас сольет милиции. Это смотря, как вывернуть ситуацию. Соберу на нее досье, сделаю это без труда, я же в КГБ работаю. Посмотрю, в чём док нуждается. Если в деньгах, дадим денег. Если в чём-то другом, то дадим другое. Думаю, что этого будет достаточно, чтобы склонить её к сотрудничеству. Тем более работа не пыльная, капельницы ставить. И к тому же она с нами уже так или иначе повязана. Мент видел, как она вынесла нам пакеты. Просто надо ей объяснить, что она теперь с нами в одной лодке. Надеюсь, на этот раз ты не просчитаешься. Ладно, Погнал в контору, пробью ее телефон, узнаю, где живет и скину инфу в чат. Поднявшись, взял телефон Дока, пролистал записную книжку, нашел контакт, мой номер. Открыл цифры. Эя, запоминай. Данные сохранены. Положил мобильник на полку шкафа и, надев пиджак, отправился в отдел. Кроме личных данных врача, следовало бы узнать насчет наших фотороботов. Есть ли в базе В суете минувших часов этот вопрос отошел на второй план, хотя решать его надо как можно скорее. Если фотороботы будут составлены на нас троих, что-то мне подсказывает, что придется рвать когти. Выйдя на улицу, пошел пешком до метро. Вспомнил, что все то время, что был в квартире, телефон находился у меня в кармане и заряжался. Достав, на ходу включил, и он тут же зазвонил. Входящий от Полины. Принял вызов. Ты куда пропал? Никуда? хирургов опрашивал. Не могла до тебя дозвониться. Телефон сел, заряжал. Мастер объявился. У нас опять труп. Уже еду на адрес, подъезжай. Геометку тебе уже скинула. Принял. После того, как завершил разговор, на телефон пришла гора СМС, уведомляя о всех звонках, которые были за то время, что телефон был выключен. Оставив их без внимания, стал искать, куда Полина могла скинуть геометку. В телефоне была просто тьма всяких приложений. Перелопатив около 10 штук, наконец нашёл, что нужно. Нажал на иконку в виде красного бумажного самолётика и попал в мессенджер Телеграмма. В нём было около 20 непрочтённых сообщений от разных людей. В самом верху висело сообщение от Полины, оно же самое последнее. Открыл, а вот и ссылка на геометку. Перешёл, выкинуло на карту. Геометка была поставлена в парке Сокольники. Эй, проложи кратчайший маршрут, дал команду, попутно глянул время на часах башни. 16:33. Как быстро время летит. Выполняю. Выполнено. Перед глазами появилась карта. Оказывается, не так уж и далеко предстояло добираться до парка. Надо проехать четыре станции, выйти на станции Парк Сокольники и, поднявшись в город, пройти пару кварталов. Спускаясь в подземный переход, в котором был вход в метро Отбил Оли. Планы поменялись. Еду на труп. Так что телефон дока придется пробивать тебе. Он на полке. Как только получишь адрес, бери с собой Геворка и тащите врача к нам на квартиру. Пусть ставит капельницы. Чего раскомандовался? Я тяжело вздохнул. Сейчас прям самое время выяснять, имею ли я право командовать. Ладно, шучу. Сделаю, а то еще обидишься, прислала следом. Не обижусь. На обиженных воду возит. Нет, обидишься. Заметил, что Ольге нравится меня передразнивать. Что за дебильная черта характера. Отвечать ничего не стал. А как же ты? Час до побочек остался, написала Ольга. Как-нибудь прорвусь. Ну а какой был выбор? Не скажу же по лени, извини, но не приеду. Мне тут надо капельницу вкатить, а то будут побочки после недавнего перемещения во времени и пространстве. Опять всё идёт не по плану. Да что же за день сегодня? Добрался до парка. Скверно был. Зарядил ливень. Из-за туч в пространстве загустели сумерки. На парк словно накинули огромную похоронную вуаль. Вдоль дорожек зажглись фонари. В глубине парка, там, где деревьев густо понатыкано, меж стволов змеилась красная лента. За ней несколько человек в форме милиции. Полина и какой-то мужик. СОйдя с дорожки, двинул к месту. Юркнул под ленту, сержант поспешил меня остановить. Но я засветил перед ним ксивой, и тот потерял ко мне интерес. А вот и Полина. А вот и знакомое лицо, судмедэксперт. Стоят под зонтами с задумчивым лицом. А вот и труп. Подошёл поближе и туго сглотнул. Наверное, даже побледнел, увидев, что сделал мастер с несчастной девушкой. Девушка На вид лет 25. Труп стоял на ногах в позе бегуна. Одна нога опирается на траву, другая в воздухе, согнута в колени. Голое тело было покрыто какой-то прозрачной жидкостью, напоминающей по цвету жжённый сахар. Шея обвита кишкой, на ней проволокой закреплены внутренние органы: печень, сердце, почки. Все идеально чистые, ни капли крови, словно тщательно вымытые в тазике с мыльной водой. Я не сразу понял смысл этой инфернальной задумки, но потом до меня дошло. Кишка это лента, а внутренние органы медали. На траве надпись кровью, которую постепенно размывал дождь. Чемпион. Вся эта ужасная инсталляция подсвечивалась снизу небольшими фонарями, расставленными вокруг трупа, соединёнными между собой проводами, которые подключены к небольшому аккумулятору. Вокруг меня образовался вакуум. Все звуки стихли. Я смотрел на труп, не моргая и не дыша. Что может быть в голове у человека, способного на такое? Ведь мастер ежедневно ходит мимо женщин, детей и мужчин, которые даже не подозревают, с кем только что разминулись. Ведь кто-то продает ему хлеб, при этом улыбаясь. А может, кто-то ходит с ним на свидание, позволяет себя целовать, водить руками по волосам, целовать в мочку, шептать на ухо. Или кто-то живет с ним под одной крышей, делает ему завтраки, а кто-то называет папой. На что способен человек и его нездоровая психика? Появилось стойкое желание вытащить свои внутренние органы, вымыть их с мылом и затолкать обратно. Мотнул головой, чтобы прийти в себя. Вакуум стал заполняться звуками. Донесся голос судмедэксперта. Не берусь утверждать на все сто процентов, Но осмелюсь предположить, что это может быть янтарь. Что-то новое. Мастер раньше ничего подобного не использовал, сказала Полина и посмотрела на меня. Она заметила, что мне не особо хорошо, но вернулась к разговору с судебным взяв меня под зонт. Вероятно, мастер использовал янтарь, чтобы зафиксировать труп в стоячем положении, эксперт почесал подбородок. Других догадок, зачем он здесь нужен, у меня нет. Полина снова посмотрела на меня и спросила: "Что скажешь?" "Просто нет слов", проговорил я. "Ну что ж", вздохнул судмедэксперт, "Боюсь, что в данный момент я совершенно бесполезен. Определить время смерти не смогу. Янтарь мешает установить степень окоченения мышц. Давайте распорядимся, чтобы перевезли тело в мою лабораторию. Надо очистить его от материала и приступить к экспертизе". "Спасибо, Григорий Накентевич". Тело будет доставлено в вашу лабораторию, сказала Полина. Судмедэксперт поднял с травы свой кожаный чемодан и ушел. Проведя анализ, уверена, что данная цивилизация должна быть уничтожена. Нет сомнений, что мы выполним функцию очищения, сказала Эя. Не следует косить всех под одну гребенку. В этой цивилизации есть и много хорошего. Косить под одну гребенку. Прошу расшифровать В моей библиотеке слов данное выражение отсутствует. Это значит, что не стоит оценивать всех одинаково. Благодарю. Я успешно обновила библиотеку. Что то ты бледный, будто в первый раз на трупе. Не подержишь? Полина протянула зонт, потом достала из сумочки планшет и принялась разгребать что-то пальцами в экране. Просто никак не могу привыкнуть к выходкам мастера. Ну да, я сама, если честно, не могу. Что делаешь? спросил. Пробиваю девушку по базе. Кажется, нашла. Тамара Петренко, 22 года, пропала 4 дня назад. Как гласит ориентировка, вышла из дома на тренировку и больше ее никто не видел. В спорткомплексе не появлялась. Петренко, Петренко. Знакомая фамилия. А, вспомнила. Ну да, чемпионка Москвы по фигурному катанию. Читала заметку в советском спорте, что она пропала без вести. Определённо есть связь между надписью на траве и чемпионством. Связь-то есть, но от этого только хуже. В предыдущих эпизодах никаких линий между деятельностью жертв и убийством не прослеживалось. Может, у Петренко и мастера было что-то личное? Всё может быть. В любом случае надо будет поговорить с родственниками. Полина погасила экран и вернула планшет в сумочку. Мастер должен был готовить похищение, следил за Петренко, и это наверняка выяснял, когда и по каким улицам ходит график тренировок. Возможно, Петренко жаловалась родителям, что за ней кто-то следит. Я был согласен и кивнул. Полина скользнула взглядом по моей шее, кмыкнул. Опять без галстука. Что? Раньше ты и шагу не мог пройти без него. А, ты про это. Утром проспал, забыл надеть, соврал я. Так, надо будет запомнить насчет галстуков. Терпеть их не могу. К нам подбежал лейтенант, держа на поводке немецкую овчарку. "Товарищ капитан, прочесали парк, всё чисто", сказал он Полине. "Урны посмотрели? Конечно, подозрительных предметов не обнаружено". "Спасибо, Игорь, можете сворачиваться". Есть. Смотря вслед уходящему лейтенанту, я вдруг подумал, что круто здесь у них всё организовано, даже собаку ищеек пригнали. "А на какой запах искала собака? Разве у нас есть личные вещи мастера?" спросил Полину. Вещей нет. Собака здесь больше как дополнительный атрибут. Они всегда берут ее с собой на прочесывание местности. Вдруг наркоту найдут, убивают двух зайцев. Я хмыкнул от удивления. Умеют же работать люди. Кстати, уведомляю, что есть возможность активировать режим следопыт, проговорила Эя. Это еще что такое? Одна из возможностей чипа. Может, пора огласить весь список? А то, знаешь ли, не люблю сюрпризы. В данной модификации чипа Штурмовик доступно: режим прицеливания, режим следопыт. Это все? Да. Перед глазами появился текст: Активировать режим следопыт? Да, нет. Полина принялась куда-то звонить, так что у меня еще была добрая минута разобраться, что к чему. Ну что ж, попробуем. Да. Я подождал с пару секунд, но ничего не происходило. И как им пользоваться? Эй, эя, есть инструкция. Режим следопыт завязан с нервной системой и нейронами мозга. Чтобы активировать режим, необходимо мысленно задать критерий поиска. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, едем дальше. Буду разбираться методом тыка. Сим-сим, откройся. Ожидаемо не работает ахалай махалай Ну не включается. Ладно, шутки в сторону. Так, так, так, Паша, думай. Допустим, след нашего злодея взять нельзя, поскольку не нечего отталкиваться. Так? Так. Но есть труп, от которого теоретически можно плясать. Верно? Верно. Интересно, режим следопыт может проанализировать, откуда принесли тело, хотя бы указать направление. Словно по моему хотению, по моему велению, следопыт включился в работу, будто бы подхватил мои мысли. Впрочем, оно так и было. В правом верхнем углу появилось окошко, в котором пронеслись ряды чисел. Спустя секунды три окошко исчезло, и труп окрасился в оранжевый цвет. Объект захвачен. Запущен анализ пространства. Запущен сканер плотности эфира. Внимание, обнаружено нарушение плотности. Найден коридор пониженной концентрации эфира. Плотность снижена на 50%. Обнаружен эфирный след. Вывести след в режиме дополненной реальности? Да, нет. Очень интересно, но ну, ничего не понятно. Впрочем, разбираться, что к чему, не было времени. Как-нибудь на досуге, если он когда-нибудь будет. Да. Появилась полоска загрузки. 20% 45%. 71%. 95%. Ну давай. семь 97%. 98%. 99%. 100. Загрузка завершена. В следующий миг мир потерял краски, и я увидел, что все вокруг заполнено какой-то плотной, как вода, прозрачной субстанцией. Да, словно бы я находился под водой и видел все ее течения. Субстанция, судя по всему, был тот самый эфир. Он многослоен. Какие-то слои текли вправо, другие влево, третьи закручивались по спирали. Скорость течения тоже была разная: медленная, очень быстрая и еле заметная. Плотность эфира неравномерна. Есть места, где он напоминал прозрачное желе и практически не двигался. Есть места умеренной плотности, а есть, где он совсем истончился, например, где миг назад прошел лейтенант. Хорошо был виденный след, который оставил после себя труп, когда мастер нёс его сюда. Вокруг трупа эфира совсем нет. От него вглубь парка уходил коридор пониженной плотности, огибая стволы деревьев. Полина убрала телефон в карман и сказала: "Позвонила ребятам, сейчас отвезут тело в лабораторию Калкснису. В принципе, мы можем уходить". Пропустив её слова мимо ушей и сунув ей рукоять зонта, я вышел под дождь и направился по следу. Нашёл что-то? спросила Полина. Обернулся и прикрывая глаза от дождя, ответил: "Здесь след". Напарница убрала планшет в сумочку и через миг была рядом со мной, осмотрелась. "Где?" Что ей сказать? Не скажу же, что я взял эфирный след. Не поймёт. Придётся импровизировать. Указал на траву. "Примято, видишь? Совсем недавно здесь кто-то был". "Мастер?" Полина помотала головой. Ничего не вижу, а я вижу. Никогда бы не подумала, что ты умеешь читать следы. Просто не было возможности себя проявить, и помолчав, смиг добавил на свой страх и риск: "Увлекаюсь охотой на кабана, научился брать след. Антон, вообще-то здесь много кто ходил. И я, и Григорий Кентевич, и ребята из УВД. Не думаю, что это след мастера". Логичный довод. Как парировать? А если всё-таки это его след, не пойдём, не узнаем. Полина посмотрела на меня, и в её выражении лица я прочитал сомнения. Я достал из арсенала последний козырной довод. Скоро дождь всё смоет, или мы идём по следу, или придётся работать в архивах до конца службы. Видимо, напомнив про разнос на совещание, всё-таки смог убедить Полину. Она вздохнула. Пойдём. Мы успели пройти всего ничего, и меня накрыла побочка. Ноги чуть ли не подкосились от нахлынувшей слабости. Перед глазами всё поплыло, и я упал на колено. Перед глазами появилось уведомление: "Действие психостимулятора окончено". Вот только побочек мне сейчас не хватало.